Часть третья. Популярная песня 50-х утверждала, что любовь заставляет мир вращаться, но на роль движителя куда больше подходит совпадение. Руфус Диабурн, который занимал номер 1414, работал камевоезжором в компании «Швейные машинки» Зингера. В Нью-Йорк приехал из Техаса, чтобы переговорить с руководством компании о переходе на управляющую должность. Так вот и вышло, что спустя 90 лет после того, как первый жилец номера 1408 выпрыгнул в окно, другой продавец швейных машинок спас жизнь человеку, собиравшемуся написать главу книги о гостиничном номере, в котором обитали призраки. Возможно, это преувеличение. Майк Энслин мог выжить, даже если бы в коридоре никого не оказалось, в частности, жора, который возвращался в свой номер, с ведерком, полным кубиков льда,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 Роль героя ему очень даже приглянулась, опять же, она улучшала его шансы на высокую должность. И он отчетливо помнил, как в коридор выбежал объятый огнем человек, но после этого все ушло в туман. Он пытался восстановить цепочку событий, но получалось плохо. Так бывает, когда утром с сильного похмелья стараешься вспомнить, что же ты учудил прошлым вечером. В одном он, правда, был уверен, но репортерам об этом ничего не сказал потому что не мог найти логического объяснения. Крик горящего мужчины с каждым мгновением прибавлял в громкости, словно он видел перед собой не человека, а стереопроигрыватель, и кто-то поворачивал и поворачивал верньер звука. Выскочивший в коридор мужчина орал на одной ноте, но все громче и громче. Как такое могло быть, Диаборн понять не мог. Но в тот момент он об этом и не думал бросился к горящему человеку с ведерком, полным кубиков льда. «Этот мужчина! У него горела только рубашка, я это сразу понял», рассказывал Диаборн репортером. Ударился в дверь напротив той, из которой выбежал, его отбросило назад, он покачнулся, упал на колени. В этот самый момент к нему подскочил дербор, уперся ногой в плечо, толчком уложил на ковер, а потом вывалил на него содержимое.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 посмотрел на красное в волдырях лицо лежащего на ковре мужчины. «Там призраки», — добавил Майк, и словно эти слова были заклинанием, дверь в 1408 захлопнулась, отсекая свет, отсекая гудение. Руфус Диабурн, один из лучших камевоезжеров компании швейной машинки Зингера, побежал к лифтам и нажал кнопку пожарной